что советовала с вами по поводу своего намерения. дженет лжет. Она подозрительная и, к тому же, чертовски ревнивая старуха. При мисс Френч она была чем-то вроде домашнего тирана. Меня она не очень-то жаловала. Вы думаете, она способна оклеветать вас? Да нет, зачем ей воул выглядел искренне озадаченным? Вот этого я не знаю, сказал мистер Мейхерн. Но уж больна она на вас зла. «Ужасно! Будут говорить, что я добился расположения мисс Френч и вынудил ее написать завещание в мою пользу, выбрал время, когда она была одна и... А утром ее нашли мертвой. Боже, как это ужасно! Вы ошибаетесь, Волл, думая, что в доме никого не было, кроме убитой, прервал его адвокат. Джанет, как вы помните, ушла в тот вечер раньше обычного. У нее был выходной.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 В это время я был дома. Жена может подтвердить. Примерно без пяти-девять я простился с мисс Френч, а уже двадцать минут десятого сел ужинать, слава богу. Так кто же, по-вашему, убил мисс Френч? Вор-взломщик, разумеется. Если бы не дурацкая подозрительность Джанет, да не ее неприязнь ко мне полиция не тратила бы на меня время, не шла бы по ложному следу. Едва ли это так, сказал адвокат. Подумайте сами, мистер Волл. «Вы говорите, что в половине десятого были дома, а служанка ясно слышала мужской голос. Вряд ли стала бы мисс Френч разговаривать с грабителем. Да, но, не найдя, что возразить, Волл растерялся. Вскоре, однако, он сумел преодолеть свою слабость. В любом случае я здесь ни при чем. У меня алиби. Вам непременно нужно увидеться с Ромейн. Она подтвердит мои слова».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 конечно. А она вас? О, Ромейн, очень предана мне. Ради меня она готова на все. Чем больше воодушевлялся Волл, рассказывая о жене, тем неспокойнее становилась на душе у мистера Мэйхерна. Можно ли вполне доверять показаниям бесконечно любящей женщины? А кто-нибудь видел, как вы возвращались домой двадцать минут десятого? Служанка, может быть?